Глава 3. Линда, я не должна была соглашаться. Опасное оружие должно быть заперто как можно надежнее. Видит боги, я действительно сопротивлялась этой жгучей ненависти и желанию прикончить Фернанда. И если бы он не заявился в клинику сам, может, и удалось бы. Но сейчас каждая клеточка моего искалеченного тела, жаждала его крови, и я не устояла. Слишком велика темная страсть. Чересчур мощная оказалась волна, вложенной в меня ярости. Она застилала глаза и перекрывала все мои чувства. Даже моя дорогая сестра и ее счастье были где-то под ту сторону стены, под названием месть. Нет. Я не была бесстрашной. Разумеется, я боялась. И это разумное Монгомери – один из сильнейших вампиров клана черной крови. Он же князь. Глупо не осознавать, на что он способен. А я уже совершила кое-что безрассудное. Влюбилась в него. Я знаю, не понаслышке, насколько Фернанд опасен. Но он желает меня. Я видела это по горящему алчному взгляду. Проклятый вампир жаждет моей крови и моего тела, потому что считает меня своей Нисси, своей рабыней. Но он ошибается. И эта слабость будет стоить вампиру жизни. Уж я постараюсь. А затем, когда это неуемное, прожигающее меня, стремление крови врага угаснет. Я попрошу у Ричарда лекарство, которое поможет мне уснуть навсегда. Если будет надо, соблазню доктора. Если не сработает, вырву яд из его мертвых пальцев. Таков мой план, и лишь одно могло меня остановить. Умелая охотница, сильная личность. Моя дорогая, любимая сестренка, я в неоплатном долгу перед Даниилой, и мне не хватит всей крови в моем теле и даже золота мира, чтобы вернуть его. Меня в пропасть толкнула дикая страсть и невероятная влюбленность загадочного незнакомца. Эл же прыгнула в яму, добровольно, чтобы вытащить оттуда меня, но увязла сама, и теперь ей больно, потому что приходится нести тяжелое бремя. «Дар своего Овнера! Проклятие Нисси!» «Линда!» Сестра будто почувствовала, что я думаю о ней. Эл обняла меня и осторожно спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Голодной!» Мысленно ответила я. Служа проронила. «Норм!» «Наш дом недалеко от замка твоего Овнера!» Тихо напомнила она и погладила меня по щеке. Я примчусь по первому требованию». Улыбнулась мне, и я заметила острые удлинившиеся клыки моей сестры. Каждый раз, когда я видела их, меня раздирала бессильная ярость. Ведь Элл стал такой из-за меня. «Нет, из-за Монгомери. Вампир и за это заплатит. Звони мне». Сестра обняла меня на прощание и оставила у входа в роскошный дом моего врага. Муж Даниэллы еще некоторое время прожигал нас с Фернандом тяжелым темным взглядом, а потом молча развернулся и последовал за своей Нисси. Мы остались наедине. Со стороны казалось, что мы лишь перебросились парой фраз. Это будет весело. Скучно! Точно не будет. Но мы оба были на ринге. Шаги князя Блэрса прозвучали гонгом к началу боя, и сейчас мы уничтожали друг друга ненавидящими взглядами, осознавая, как сильно желаем смерти друг друга, понимали, насколько жестоко и сильно связавшие нас притяжение. Овнер и его Нисси, потерявшие любовь, и обреченная на месть, бывшие, что вампиры делают с женщинами, которых не возводят на пьедестал, как хранительницу своего дара. Она становится блуди, одной из кровавых игрушек, бесправной и жалкой. Уголок моего рта дернулся, когда я прошипела. Только попробуй прикоснуться ко мне, вампир, и ты пожалеешь. Мысли не было. Надменно скривился он. «Ложь! Мы оба этого хотели!» А прижал меня к стене, чтобы навечно превратить в красивый фасад. «Ты слишком высокого мнения о себе!» Процедил он и напряг руку, толкнул дверь, и та распахнулась, пуская нас внутрь дома. На миг я поверила, что он не собирался давить на меня но лишь хотел пригласить меня в свой замок. Но нет, это логово зверя, и монстр ничего не делает просто так. Мне ли не знать об этом? Некогда я понравилась Монгомери, и он вел на меня охоту, очаровывая, соблазняя, покоряя. О, он это умел. Был настолько виртуозен в мастерстве похитители сердец, что я добровольно зашла дальше, чем следовало. Намного дальше. Ступала босиком по битым стеклам и подтолкнула сестру последовать за мной. На счету Монгомери две разбитые судьбы, и он заплатит сполна. Но не стоит спешить, мне не выиграть в прямом противостоянии. Я... С трудом отвела взгляд и переступила порог. Огляделась в просторном холле. Все выглядело болезненно знакомым. Все те же персиковые подушки на бордовом диване. Я сжимала одну из них в тот день, когда Фернанд впервые поцеловал меня. Голова кружилась, и сердце рвалось из груди. Я была готова и на большее. Но вампир услышал звук мотора который взревел в машине его сына, и мне пришлось убегать через запасной выход. Слуга отвез меня домой, где Эл устроила мне скандал. И этот золотистый ковер, его длинный мягкий ворс, щекотал мои колени. Когда одолели воспоминания, вздрогнув от неожиданности, я осознала, что уже некоторое время стою на месте. В голосе Монгомери проскользнул сарказм. Я едва не ударил вампира. Дрожат ярости, спросила с невинным видом. «Прислушиваюсь. Почему здесь так тихо?» Он поджал губы и отвернулся. Широкими шагами преодолел расстояние до бара и наполнил бокал из первой попавшейся бутылки. Я не сдержала усмешки. «Один на один!» Намек на то, что Фернанд лишился не только преданных слуг, но и сына, ударил по князю. Сильнее, чем это смог бы сделать кулак. Намного сильнее. Судя по бледному лицу и потерянному взгляду, Монгомери все еще не пережил эту потерю. Где будет моя комната? Осторожно ступая, будто пол подо мной вот-вот провалится, поинтересовалась я. Ожидала, что он пригласит меня в свою спальню но вампир лишь буркнул. Выбирай любую. Ну уж нет. Я не дам тебе возможности отдохнуть от мучений. Проклятый кровопийца! Судя по тому, как тебя передергивает рядом со мной, находиться вблизи к своей нисе вампиру не проще, чем ей. Да, мне не просто сдерживаться. И каждая клеточка кричит от боли и напряжения. Но одна мысль о том, что Фернанду не легче, наполняет душу злой радостью. « Выбираю твою, — решительно заявила я и почти выплюнула, вложив в голос всю яростную ненависть. « Мой овнер. Он мгновенно оказался рядом, а стакан, который мужчина только что держал в руках, со звоном покатился по полу. Я смотрела на него чтобы не встречаться взглядом с рассерженным вампиром. «Если надеешься убить меня во сне, — прошипел Монгомери мне на ухо, — то тебя ждет жестокое разочарование. Я же замерла, не в силах сосредоточиться ни на чем, кроме касания его твердых губ к моей щеке. Ярко представила, как слегка отклоняя голову, обнажая беззащитную шею как удлиняются клыки вампира, как пронзают нежную кожу. Я разучилась разочаровываться. Прохрипела, пытаясь прогнать сладкое наваждение. С того дня, когда человеческая девушка приняла любовь вампира и умерла для всего живого, больше я не позволяю себе очаровываться. Мужчина резко выдохнул опаляя меня горячим дыханием, и оскалился, будто вот-вот укусит. Сердце заметалось пойманным в банку мотыльком, губы защипало, и снизу живота возникло сладкое томление. За то, что этот мужчина до сих пор так действует на меня, еще сильнее хочется его унизить. Но я-то знала, что Фернанду ничуть не лучше. И была готова потерпеть. День или два, издеваясь над ним, ослабляя до момента, пока не смогу вонзить в каменное сердце особый кинжал моей сестры. Только поэтому я подалась к вампиру, будто предлагая себя. Моя спальня наверху. отпрянув, как от гремучей змеи, проронил Монгомери: "Устраивайся" и, развернувшись, направился к выходу. «Сбегаешь, мой овнер!» Пропела я в эйфории от победы. Он замер, будто получил удар в спину. Обернувшись, полоснул меня острым, как меч, взглядом. «Как ты справедливо заметила!» «Здесь слишком тихо!» «Раз с этого дня я живу, не один, то стоит сначала нанять прислугу!» Вышел, хлопнув дверью. Я скрестила руки на груди и хмыкнула. Не выдержал. Слабак. Улыбка растаяла. Конечно, я знала, что Фернанд сильнее многих вампиров. Не стоило недооценивать врага и упиваться легкой победой. Я не могла проиграть второй раз.